Примечание к главе двадцать Понял, что это Киклады, Кикладские острова, буквально расположенные кругом, группа из двадцати четырех островов в южной части Егейского моря. Наиболее крупные из них Аморгос, Андрос, Дилос, Иос, Кея, Гимолос, Китнос, Милос, Миконос, Наксос, Парос, Сантарин, Тира, Серифос, Сифнос, Тинос, Под современным названием Артигия скрывается античный Делос. Одно из названий Делоса, смотрите примечание главе 13, еще в древности – Артигия. Это имя носило кормилица Аполлона и Артемиды. Меня охватило стремление посетить плавучую колыбель Дианы и Аполлона. В незапамятные времена остров Делос, согласно мифам, был плавучим, Но он прирос к ко дну, когда богиня Лето, римская Латона, родила на нем Аполлона и Артемиду Диану. Остров, по словам Плиния, некогда был богат пальмами. Плиний, старший, годы жизни 23-79, римский натуралист, Автор естественной истории в 37 книгах, содержащий свод знаний того времени о природе, погиб при извержении Везувия. Согласно мифу, Лето родила Аполлона, стоя на коленях и держась руками за пальму. Он дал приют Латоне, когда, преследуемая змеем Пифоном и не найдя пристанище на отказавшейся от нее земле, она бросилась в море. Латона, греческое лето, в античной мифологии Титанида, дочь титанов, богов старшего поколения, одна из многочисленных возлюбленных Зевса, родившая от него Артемиду и Аполлона, преследуемая ревностью Юноны, греческая Геры, законной супруги Зевса и покровительницы семьи, она нигде не могла найти место, чтобы разрешиться от бремени, пока не нашла приют на Делосе. Пифон – В греческой мифологии чудовищный змей, рожденный Геей, землей, охранял близ Дельф ее оракул, преследовал по приказу Геры беременную Латону и был убит Аполлоном в отместку за это. На месте его могилы в Дельфах Аполлон основал свое святилище. Посейдон извлек остров из морского лона, отсюда его название Делос. Посейдон, римская Нептун, В античной мифологии бог морей, всех источников и вод. Греческое «делос» означает «являю». На первые крики поднялись из бездны Тифида, Диона и Амфитрита. Тифида – греческая богиня, титанида, дочь Урана-неба и геи земли, супруга океана, мать трех тысяч океанит и всех рек. Диона – в греческой мифологии одна из океанит, По некоторым мифам, мать богини любви и красоты Афродиты. Амфитрита, в древнегреческой мифологии, богиня, владычица Морей, дочь морского старца Нерея и супруга бога морей Посидона, римская Нептуна, обычно изображалась рядом с Посидоном на колеснице, запряженной тритонами и с трезубцем в руках. Юнона подговорила богиню родов Элифию не покидать небо, В греческой мифологии Гера, римская Юнона, смотрите примечание главе первой, предстает коварной, сварливой и ревнивой, злобной и злопамятной мстительницей. Илифия, древнегреческая богиня родов, почиталась главным образом на острове Крит и в Лаконии. Прилетела Ирида, посланная Юпитером. Ирида, древнегреческая богиня Радуги, вестница богов, так как радуга соединяет небо с землею. Греки избрали этот остров для хранения общественной казны. На Делосе, в святилище бога Аполлона, хранилась казна Афинского морского союза объединения греческих городов-государств под гегемонией Афин, сложившегося в 60 70 годах V века до нашей эры. Затем она была перенесена в Афины. Союз, включавший более 200 членов, В конце концов превратился в морское государство во главе с Афинами. Распался он после поражения в Пелопонесской войне. На тридцать дней была отсрочена смерть Сократа. Сократ, годы жизни 470-399 до нашей эры, древнегреческий философ, один из основоположников диалектики, считался идеалом мудреца. Оклеветанный врагами, которые обвинили его в непочитании богов государства и раслении юношества, был осужден на смерть и в окружении своих учеников спокойно выпил предложенный ему яд. Кубки уже дважды наполнялись самосским вином. ценившееся в древности вина Самоса в новое время считаются одними из лучших в архипелаге, особенно славится белый мускат – сладкое десертное вино. Предками Константина были майниоты, те самые волки Тайгета. Майниоты — жители Майны. Смотрите примечание главе 22. Тайгет — высокая горная цепь, отделяющая лаконью от мессении. В древности здесь были густые леса и водилось много дичи. «Нанеся мне рану, ты же, словно хил, ее и вылечил». Имеется в виду эпизод из цикла древнегреческих мифов о Троянской войне, рассказывающий об излечении Телефа, сына Геракла, которого Ахил ранил в бедро. Телеф никак не мог излечиться, пока Оракул не открыл ему, что вылечить рану может лишь тот, кто нанес ее. Раненый явился к Ахиллу, Но тот не знал, как помочь Телефу, пока мудрый герой Одиссей не посоветовал исцелить рану медью со копья, которым она была нанесена. Когда соскоблили медь со копья Хила и посыпали ей рану Телефа, она затянулась. «Крылья ваших кораблей так же быстры, как у самых легких наших мистик». «Мистик», «мистико», Парусное двух- или трехмачтовое судно XVIII-XIX веков для прибрежного плавания в Средиземном море. Несли в основном косые паруса и шесть-восемь легких пушек. Использовались также пиратами. Подразделялись на каталонские, тунисские и восточно-средиземноморские, отличавшиеся друг от друга количеством мачт и деталями парусного вооружения. Получил из рук константинопольского патриарха, Патриарх, греческая родоначальник, в православии высший духовный сан, глава ряда поместных православных церквей, константинопольский патриарх, имеет титул Вселенского патриарха. Это был остров Кея, античный Кеос, где, возвращаясь с Троянской войны, сделал остановку Нестор, Нестор – старейший из греческих героев Троянской войны, мудрец, царь Пилоса, город в Пелопоннесе на берегу Ионического моря, один из немногих ахейцев, благополучно вернувшихся на родину, о его остановке на Кеасе, сообщает Страбон. Конец примечаний, главе двадцать четвертой.